А с нового года началась новая жизнь. Данные о финансовом положении кафешки оказались верными. В начале декабря кафе закрылось. По наводке Димы вовремя подсуетился его приятель и оформил аренду этого помещения и нижнего подвального этажа под фитнес-клуб. Предполагалось, что часть квадратных метров на первом этаже и в подвале, как раз там, где расположена аномалия, займет Дима под свой офис и склад. Начался ремонт, и Дима с Павлом с головой погрузились в процесс перепланировки помещения. Организацию отдельного входа, безлимитного интернета, установку кодовых замков, звукоизоляции, кондиционеров и всего остального. В итоге мы получили очень хороший двухэтажный офис, первый этаж плюс подвал, вход под вывеской фитнес-клуба и дальше дверь с кодовым замком и надписью «Служебное помещение». В нашем распоряжении оказались две небольшие комнаты на первом этаже, И довольно большое пространство в подвале, потому что фитнес-центр из арендуемого подвального помещения занял для себя только место под душевые и туалет, которым мы тоже могли пользоваться. Павел решил, что для работы операторов больше подходит именно подвальное помещение, поэтому его очень хорошо благоустроили. Они еще с Шуваловым проводили исследования на предмет протяженности аномалий по вертикали и пришли к выводу, что аномалия значительно ослабеет на высоте 20 метров от уровня Земли, но ниже, насколько смогли добраться, никакого ослабления свойств ПВА обнаружили. Поэтому просторным подвальным помещением с хорошей вентиляцией и кондиционированием Павел остался очень доволен.